Эльвира де Лакрус за все время ни разу не подняла на меня потупленных глаз. Не взглянула она и на медальон, который Падро Эмилио держал перед нею, и ограничилась лишь очередным, еле слышным «да». Ее отделали так основательно, что выбили даже способность испытывать стыд. Ничего, кроме глубочайшего изнеможения, я не заметил в ней». Казалось, она хочет только скорее покончить со всем этим, забиться в какой-нибудь угол, забыться сном, которого лишали ее, словно бы, многие годы. Что касается меня, то от ужаса я не мог даже протестовать, ибо пытки меня теперь не беспокоили. Мне теперь позарез нужно было уяснить, позволяет ли закон сжечь на костре лиц, не достигших 14 лет. Да, это так. Подписано Алькисаром. Альваро де Ламарко, граф де Гуадальмедина, был в зеленом, расшитом серебром кафтане тонкого сукна, в замшевых сапогах, в пелерине, щедро украшенной брюссельскими кружевами. Белокожий, с тонкими выхоленными руками красавец не терял своей молодцеватой стати. Уверяли, что красотой телосложения... Он превосходит всех придворных кавалеров. Даже когда сидел, скорчась на табурете в крошечной каморке Хуана Виганя. За деревянными жалюзи была видна переполненная народом и горная зала. Граф поставил на кон несколько дукатов, проиграл. Ему вообще не слишком везло в карты, он плохо соображал. И не привлекая к себе внимания, под каким-то предлогом удалился в заднюю комнатку. Там его уже ждали капитана латриста и дон Франсиско де Киведо, незадолго до этого вошедший с пласа майор через потайную дверь. «И рассуждаете вы совершенно правильно», — продолжал граф. «Все дело затеяно ради того, чтобы нанести удар по Оливаресу, опорочив монастырь, которому он покровительствует, и попутно свести счеты с Латристе». И так они выдумали иудейский заговор и рассчитывают запалить большой костер. — И мальчика туда же? — спросил Дон Франциско. Его черное одеяние, чью однотонную строгость оживлял только вышитый на груди алый крест Сантьяго, казалось особенно чопорным рядом с изысканностью графского костюма. Кеведо сидел рядом с капитаном, не отстегнув шпаги, повесив плащ на спинку стула, а шляпу положив на колени. Выслушав его вопрос, Альваро де Ламарко налил себе муската из кувшина, стоявшего на столе. Рядом лежали длинная глиняная трубка и кисет с крупно нарезанным табаком. Мускат был никакой попала из Малаги, и потому Кеведа, который по обыкновению находился в раздраженно-брюзгливом настроении, Едва переступив порог и в отборных выражениях высказавшись о погоде, улице и жажде, взялся за кувшин весь Марьяна, и тот был уже наполовину пуст. — Туда же, — подтвердил граф. — Да у них больше и нет никого. Ваша Ньего — да это валенсианская послушница. Ибо старшего ее брата, который сумел уйти из засады, сыскать пока не могут. Он пожал плечами и значительно помолчал. Насколько мне известно, готовится большое аутудафе. Сведения достоверные, совершенно достоверные и очень щедро оплаченные. Как сказал бы наш друг Аллатристо, когда подводишь контрмину пороха не жалей. За деньгами-то дело не станет, но по отношению к священному трибуналу даже самые продажные вдруг делаются неподкупными. Капитан промолчал. Расстегнув колет, он сидел на топчине и медленно водил точильным камнем по лезвию своего кинжала. Масляная плошка на столе горела слабо, и лицо его оставалось в темноте. «Странно, что Алькисар так взбеленился» заметил Дон Франсиско, полой протирая стеклышки очков. Неосмотрительно со стороны королевского секретаря так лезть на рожон. С Оливаросом шутки плохи. Граф де Гуадальмедина сделал несколько глотков, прищелкнул языком, хотя лицо его было по-прежнему хмуро. Потом извлек из-за обшлага кружевной платочек, промокнул подстриженные усы.